был у него большой жизненный опыт знал он сибирские леса потерянные в этих лесах железные дороги маленькие группы людей ищущие свои тропинки в жизни были у него литературные знакомства совсем другие чем у нас свои навыки своя река Иртыш и фантастические рассказы об отце казаке который изучив арабский язык поступил в Лазаревский институт восточных языков для того, чтобы удивить деревню студенческим мундиром. Какой-то из русских крупных писателей говорил: Россия страна уездная. Россия страна нищерпаемая. Я по ней не так много ездил, но видал сибирских казаков, всех самых из среды которых вышел Севлат Иванов. Видел людей, едущих в ряд на конях. Кони сами по себе, люди сами по себе, люди о конях не думают. Конь — это дополнительные четыре ноги, они вроде усовершенствованные обуви. Кони о людях тоже не думают. Люди думают и о своем разговаривают, а кони перенюхиваются внизу, не спеша и не ощущая всадника, а кругом степь и в степи нарезанные леса, выбежавшие из дальней тайги, но не захватившие степи целиком. Такие леса зовут колти. Бегут реки бесконечно большие, бегут ищу же стран поперёк материка. У каждого человека едущего на коне, кроме коня есть мечта. А мечта у него идёт поперёк земли. Хотел вселодов отец попасть в Индию, и вселодов хотел туда уехать. тот человек в дороге лёгких, в любви неутомим, в мыслях смел. Революция научила все влады говорить правду и о новом, и о старом. Он видел гражданскую войну в Сибири, бои, которые разделяли деревни, станицы и семьи. Есть блистательный рассказ Семена Иванова "Детё". Рассказ о том, как грубые люди воспитывают ребёнка в литературе довольно много. У Брэдгарта есть, например, рассказ «Счастье ревущего стана», но «Дитё» рассказ особенный. Казаки вытеснены белыми на границу Монголии. Живут трудно, обижают население. Убили белого офицера и его жену, переодетую в мужское платье. Нашли у убитых ребенка, воспитывают его с нежностью. Для того, чтобы выкормить ребенка, достали казашку, кормящую мать. Но у матери есть собственный ребенок, и она кормит двоих. Мужчинам показалось, что мать недокармливает их ребенка, и они, недолго думая, забросили ее ребенка в степь, чтобы у их дитяти молока было больше. Что здесь сталкивается? Люди любят чужого ребенка, рожденного от врага белогвардейца. Это добрые люди. понимающие, кого надо и кого не надо ненавидеть. Но чужого ребёнка, рождённого от казашки, они не считают своим. Они правильно уточняют классовые чувства, но не могут преодолеть чувство это моё, а это чужое. Они и очень добрые, и очень злые. Старое в них существует неоправданным. Это и есть сущность рассказа, конфликт которого очень горький. мы строим будущее, тоет поколено в гризи. И об этом рассказал в своих книгах Севанов, и в смерти Сапеги, и в рассказе Гришка маленький, и в жизни Смакотинина, и в рассказе, как создаются курганы. Страшно бывает иногда, но надо жить для завтрашнего дня, приходится создавать курганы не только для того, чтобы живым было просторнее, а для того, чтобы Смерти, не замутили наших рек. Вот так всегда уходят люди, а ты с ними не договорил. Им написать письмо нельзя. Но надо понимать путь человека как преодоление препятствий. Когда одного великого физика спросили, что самое главное, что больше всего помогает в создании новой теории, он ответил, трудности и нести. препятствия в том, что вопрос не решается сразу, лежит необходимость создания новых формулировок и зерно новых открытий. Трудности ростят и литературу